Глава 54. Рьяна. «Да, наконец-то сдался Дарнет. Да, Даниэль есть в этом списке. И к а ж д а я наше с тобой свидание будет превращаться в обсуждение Даниэля? Надеюсь, нет, но есть такая вероятность. Дракон слишком во многом замешан, чтобы в итоге оказаться ни при чём. Мы устроились рядом в беседке. Я прижалась к Дару, наслаждаясь его близостью, и закрыла глаза. Мне совершенно не хотелось упоминать дракона и портить романтическую обстановку, но, кажется, это успешно сделали уже до меня». «Ты сильно меня ревнуешь?» — не удержавшись, спросила я. «К нему. Настолько, что готов обвинять его в том, в чём Даниэль, возможно, не виновен?» Мне показалось, Дару понадобилось время, чтобы подобрать правильные слова для ответа. Всё это время я просто рассматривала беседку, удивляясь тому, как мой ревнивый, постоянно сосредоточенный на работе, обладающий дурным характером некромант, умудряется при этом оставаться настолько романтичным. В наших отношениях всегда оставалось место для внезапности. «Не знаю, как так получалось, но стоило мне только внутренне убедить себя в том, что наши отношения разрушены, а не о какой любви не идёт и речи», как д а р н а т уверенно разобеждал меня в этом. Не оставалось ни капли сомнений. Мы действительно искренне любили друг друга, хоть порой и придавали наши чувства новым испытаниям. «Нет, я не отдам тебе этому дракону», — твёрдо промолвил Дар. «Но ведь наши чувства взаимны, рьяна. Потому мне нет смысла запихивать невиновного за решётку, чтобы ты осталась со мной». «Да, это плохой способ сохранения отношений». «Очень плохой», — утвердительно кивнул Дар. «Отвратительный. Но я подозреваю Даниэля не потому, что он постоянно к тебе цепляется, а потому, что с ним действительно связана масса всяких неприятностей». «Знаешь?» Вдруг решилась рассказать Дарна то обо всём, что могло показаться мне подозрительным в поведении дракона. «Мне показалось, он пытался намекнуть мне, что мои чувства к тебе н о в е я н ы магией. Я, конечно, прекрасно знаю, что это даже близко не так». Я провела ладонью по щеке некроманта. «Но он...» Он просто ищет внешнего врага и источник всех своих бед. И он его нашёл. Это магия. Но, кажется, ребята, романтика с вами невозможна. Ухаживая за кошками, я не мяукаю им обо всяких собаках. А вы только изудите о своём драконе. Дар подскочил на месте и вскинул руку, собираясь воспользоваться каким-то заклинанием. Может быть, даже и боевым. Но я успела перехватить его за запястье. «Мистер Мур», — возмущённо промолвила я, «вылези из кустов и перестань так подкрадываться». «Ты должна была меня почувствовать». Я и в самом деле ощутила его приближение, но не настолько чётко, чтобы точно определить, насколько близко находится мой фамильяр. Мистер Мурджи, состроив из себя страшно обиженного, запрыгнул в беседку, устроился на лавочке и продемонстрировал нам свой пушистый зад. «Не строй из себя оскорблённую невинность», — вредно протянул Дар. «И говори, зачем пришёл? Например, сместить фокус вашего общения с драконов на более приятных животных. тёплых, пушистых, разумных и точно не претендующих на такой тип любви, как нужен этому м е р з о п о к о с т н о м у ящеру-оборотню. Мистер Мур повернулся к нам и демонстративно ощарился, ещё и вздыбил. Сомнений не было никаких. д э н и э л уже успел чем-то ему не угодить. Конечно, он не мог похвастаться большим вниманием и уважением к коту, но мне хотелось верить, что у моего фамильяра никуда не делась способность мыслить здраво. А значит, его претензии не только из-за личных обид. Я лазил за ним сегодня полдня. Гордо отчитался кот. «Был незаметен, практически невидим, и тщательно следил за тем, чтобы он не почувствовал мое присутствие. И вот что я вам скажу. Этот парень откровенно тяготится собственной магией. Дракон в нем протестует, бушует и рвется на воле. Он всегда так себя ведет, п о ж а л у плечами я». «Нет», — возразил мистер Мур. «Разве ты не знаешь, вторая ипостась бесится тогда, когда ей грозит опасность». «Но какая опасность грозит дракону?» — удивился Дарнет. «Это же не волк-оборотень какой-нибудь». где можно зельями заблокировать звериную сущность. Дракон — это нечто куда большее, чем просто животное. «Именно», — кивнул мистер Мур. «Единственное, что способно отрезать дракона, — это антимагия. Конечно, естественный представитель всего вида очень талантливо почесал меня за ухом и умеет правильно вести себя с котами». Мистер Мур махнул хвостом. Но, честное слово, даже ему не понравились вопросы Даниэля. Я замерла. «Альберт в академии?» — воскликнула поражённая. Даниэль пытался наладить с ним контакт, не менее возмущённо удивился д а р н а т «Кажется, у нас есть кое-какие проблемы».